Александр Громов. «Ватерлиния». Роман. Часть первая. Поплавок. Глава первая. Смерч рассыпался в полумиле по правому борту. Только минуту назад ходил зигзагами, медленно приближался, рос в высоту, пил море бешено вращающимся рукавом, И вот присыщенный рухнул сразу, опрокинув в океан килотонны воды. Большая волна подбросила капсулу, уронила в провал, еще волна уже поменьше, еще качнула, и снова штиль. Ни волны, ни ветерка, лишь мелкая рябь, бегущая неизвестно откуда. Лишь прорыва в тучах, а в прорывах нестерпимо слепящие, бьющие наутмашь лучи солнца. Лишь одиночество. Филипп позволил подъемнику вознести себя на палубу, короткую и узкую, изъеденную укусами волн. Подъемник еще работал, в принципе, существовал еще трап, ограничивающийся аварийным люком, открывающимся вручную. Но люк после бомбежки заело намертво. Хорошо еще, что не сорвало совсем. Обшивка была цела и даже на глаз находилась в довольно сносном состоянии не пузырилась после случайного ценами, не крошилась, отваливаясь кусками, как бывало с капсулами, пересекшими на предельной скорости пятно жёлтого прилива. От жёлтого прилива нужно уходить только на предельной скорости и немедленно возвращаться на контрольный пост или прямо на поплавок, послав кодированную шифровку о прекращении патрулирования. Инструкции точны. Через 2-3 дня поднявшийся из глубины пласт маслянистой жгучей жидкости растечется по поверхности океана, и под лучами Солнца утратит активность. Но этого времени с избытком хватит, чтобы вчистую растворить крейсер высшей защиты, не то что капсулу. Никто не знает, от чего возникает желтый прилив. Среди противоречивых гипотез преобладают биогенные. Родившись на 500-километровой глубине вблизи границы вихревого пояса, Плотный кокон, состоящий из смеси органических кислот и вихревой оболочки, быстро поднимается к поверхности. Уплощаясь по мере подъёма, он всплывает гигантской линзой от одной до сотни миль в поперечнике. Там, где он всплыл, ничего особенного не происходит. Вид океана мало что скажет самому внимательному глазу. Зато рецепторы на обшивке, что капсулы, что крейсера, всё едино — передадут на кожу глубинного пилота щадящее ослабленное ощущение жжения и одновременно замигают, закивают, взводят индикаторы, сообщая, предупреждая, категорически требуя «уходи, немедленно прочь отсюда» или ныряй поглубже, если еще доверяешь прочности разъедаемого корпуса. Взамен отказавших рецепторов остаются глаза — Бесспорно, есть смысл следить за обшивкой и в том случае, если плавсредство потеряло ход. Свою жизнь не спасёшь, конечно, но хотя бы успеешь умереть безболезненно. Барахтаться в кислоте ещё никому не нравилось. Иногда жёлтый прилив можно предсказать, если регулярно брать пробы воды на солёность и радиоактивность. Филипп делал это сам, не понимая зачем. От жёлтого прилива ему не уйти и не поднырнуть под линзу, Ослабевший корпус не выдержит теперь и 500 погружения. Мёртвая зыб покачивала капсулу, как вчера, как третьего дня. Поборов отвращение, Филипп осмотрелся по сторонам. Пусто. Лишь в свинцовых тучах далеко на юге закрутился было новый смерч, потянулся к воде гнутым хоботом и, не дотянувшись, рассеялся. В субэкваториальных широтах смерч не редкость — «Бывают и тайфуны, часто неведомо откуда налетающие грозы с обилием шаровых молний, гидросейсмы, неожиданные водовороты, способные увлечь капсулу на десятимильную глубину. О жёлтых приливах нечего и говорить, самое обычное дело». Филипп со вздохом спустился вниз, в рубку. «Она же навигаторская кабина, она же спальня, она же библиотека по праву единственного помещения капсулы, приспособленного для обитания человеческого существа». От нечего делать взял в руки книгу. Из миллиардов планет, существующих в галактике, из миллионов известных землянам миров, из тысяч миров разведанных и уж, конечно, из сотен заселённых, вряд ли найдутся два мира, похожих друг на друга. Искорки в безбрежности, игра сотворивших их причуд, планеты не схожи, как снежинки в зимнем облаке. Перебери их всех, а не найдёшь двух одинаковых. Хоть потрать на это занятие одну свою жизнь, хоть миллион чужих, если это тебе под силу. Прекрасные, холодные, поражающие красотой, но, увы, такие разные, неповторимые. Похожесть, но не тождество. Встречаются уродцы, как всегда, как везде. Иные заставляют улыбнуться, иные недоуменно пожать плечами. Любая норма подразумевает возможность отклонения, а значит уродства но и уродцы не схожи между собой. В самой гуще третьего спирального рукава, во внутренней его части, заполненной сжимающимся газом, миллионами бело-голубых звёзд, тысячами холодных гигантов, ещё не разгоревшихся, погружённых в полевые облака, возле заурядной белой звезды, согреваемой её лучами, была найдена планета, во всех отношениях уникальная и столь же неудобная, имеяся в радиусе триллиона километров Хоть что-нибудь более подходящее, лишь немногие уникумы из тех, кому платят деньги за накопление бесполезных знаний, обратили бы внимание на космическую диковину. Беда заключалась в том, что для создания перевалочной и ремонтной базы поблизости от выходов сразу четырех стабильных субпространственных каналов и, следовательно, от пересечения давно освоенных торговых путей не нашлось ничего более пригодного». Планета, открывшаяся взором исследователей, вдвое превышала Землю в диаметре и в полтора раза по массе. Вода, из которой она состояла, от поверхности до центра, находясь в зональном вращении, несла растворённые соли и примитивную жизнь. Перенасыщенная влагой атмосфера позволяла дышать сквозь фильтр и даже некоторое время обходиться без фильтра — Именно наличие свободного кислорода и воды побудило проектировщиков отклонить космический вариант базы в пользу плавучего. Сами себе, иногда напоминая клопов-водомерок, люди начинали жизнь посреди океана. Ни материка, ни островка, ни мели, только вода. Громадная жидкая капля. Никто не придумывал планете имени. Оно нашлось само так же естественно, как естественно чихнуть в дождливый день. Капля, и всё — Круглая, неправдоподобно большая, пугающая, просто капля. Ругнувшись, Филипп выдернул из книги вкладыш с надписью «Для юношества билетеризированная история освоения капли» и, поискав среди исторических романов, сунул в книгу первое, что попалось под руку — Несмотря на то, что оружие противника было длиннее на целых два дюйма, молодой барон молнией проскользнул под описывающую грозные круги бензопилу ДРНС и нанес, казалось, неотразимый удар наискось снизу вверх. Изабелла, уверенная в своем избраннике, захлопала в ладоши. Трёхсотсильный сильный портшес, стоявший на радиоактивных развалинах, весь содрогался от охвативших молодую женщину бурных треволнений но маркиз не зря считался одним из лучших фехтовальщиков в гвардейских казармах. Злобно усмехнувшись, он дал отпор. Две изящные бензопилы, визжа и кромсая друг дружку, встретились крест-накрест между побледневшими от гнева лицами противников. Почему-то не читалось. Зевнув, Филипп съел вторую за сегодня галету, запил водой из опреснителя, бросив в дистиллят крупинку соли, Переключив книгу на действие, оживил картинку и досмотрел сцену дуэли в движении и звуке. Выключил. Посмотрел на часы. До времени, которое он сам себе назначил, оставалось еще порядочно, но нетерпение оказалось сильнее. Радио по-прежнему молчало. Это не удивило. Невооруженным глазом было видно, что повреждения, полученные капсулой при бомбежке, слишком серьезны, чтобы имело смысл надеяться на естественное регенерирование Связи с контрольным постом нет и не будет. Сработала система аварийного всплытия, то удача. Девятый день спокойного, без происшествий, дрейфа, удача вдвойне. Судя по всему, он очнулся на второй день. Аварийное отключение от рецепторов капсулы почему-то не сработало, и несколько часов он провел, исходя безмолвным криком, извиваясь червяком в борьбе со слепотой, слабостью и болью, пока, наконец, ему не удалось ощупью найти и выдернуть из гнезда тонкий кабель-пуповину, соединявший шлем с приборной панелью. Придя в себя, долго с остервенением пинал шлем, ругательски ругая умника, додумавшегося до цереброуправления с обратной связью. Цепь аварийного отключения удалось исправить, но Филипп больше не испытывал потребности сунуть голову в шлем. И без того было видно, что за несколько истекших дней капсуле не стало лучше. На второй день, считая от бомбежки, он выпустил два ракетных маячка, выдержав между запусками шестичасовой перерыв. На третий день он повторил попытку, затем запускал маячки по одному в день. Последний ушёл в небо вчера в полдень. Маячок опускается на парашюте почти час, и всё это время сотрясает эфир воплями о помощи. Не запеленговать невозможно. Через 2-3 дня, максимум через 4, если очень не повезёт, можно ждать помощи. Терпящее бедствие подберёт сосед патрульный или даже возьмёт на борт вместе с капсулой подводный крейсер. И ничего, всё впустую. Девятый день. Навигационный комплект действовал, но поправки теперь приходилось вносить вручную, а точность определения координат не превышала полуградуса. Взяв пелинги на три стационарных спутника, Филипп рассчитывал своё местоположение — три с довеском градуса южной широты, 118 — восточной долготы — За последние три дня капсулу снесло на 100 миль к северу и на 400 к востоку. В это время года экваториальные антипассаты нередко пробуждают незаконные течения. К северу это плохо. Экватор, граница, рубеж. Пересеки его в дрейфе, ты либо пленный, либо покойник. Вероятность остаться незамеченным крайне мала, а после серии маячков, можно сказать, нулевая. Строго говоря, беспомощная капсула в приграничии уже добыча. Северяне могли бы рискнуть отбуксировать её в свои воды, да что-то не торопится. Такая осторожность непонятна. Не постеснялись же они взять патрульное судно в бомбовый ящик. Без связи с контрольным постом, не говоря уже об оплавке, оставалось только гадать о причинах. Война, атака северян на южные базы, южан на северные. Тогда, конечно, в большой заварухе обе стороны легко могли позабыть о беспомощной капсуле «Война на море», Здесь и не может быть иной войны. Допустим, с одной стороны, уцелевшие приборы не фиксируют эхо от мегатонных ядерных взрывов, подводных и надводных, и не летят над головой радиоактивные тучи. Обычный фон, не более. Ограниченная война. Вряд ли. Крутой пограничный конфликт — дело знакомое, но конфликт, растянувшийся на целых девять дней, — это уже слишком. Это уже война со всей неизбежностью, со всеми вытекающими... Северяне всегда предпочитали нагадить из-под и юрким ужом улизнуть от законного возмездия. Не дураки же они, чтобы не понимать. Порознь им зоны Федерации не тягаться, кишка тонка. Но уж если допустить, что зона Лиги, зона Унии Двенадцати миров и независимая зона, забыв склоки, вошли в тесный союз, то жди неприятностей. А кто когда-нибудь слышал о таком союзе? Никто никогда. «Гипотезы не хуже других и только. Всё равно ничего не выяснишь, сидя в этой жестянке». Филипп длинно выругался, так длинно, как только сумел. «Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы подсчитать. Ещё восемь-девять, самое большая десять суток дрейфа и капсулу вынесет в чужие воды. Если прежде не утопит тайфуном или смерчем, не разъезд желтым приливом. Если не изменится течение, о том, что будет дальше, не хотелось и думать». Все эти дни дул ветер на северо-восток, помогая течению. Филипп измучился, выдумывая, из чего бы сделать мачту. Косой парус, по идее, позволил бы уйти в безопасные воды, конечно, при условии, что его удалось бы изготовить. Пузатой посудине был необходим и киль, и действующий руль, взамен заклиненного и троса для оттяжек мачты. Ничего этого не было и в помине. Помучившись, Филипп перестал ломать голову над неразрешимой задачей — Оставалось ждать, изнывая от бессилия и одиночества, лелея ещё не погасшую надежду. Просто ждать. Наверху загрохотало. Короткий злой ливень простучал по обшивке, и стих. Филипп вновь поднялся на палубу. Скоротечная гроза уходила к югу, швыряя в океан огненные столбы, и, догоняя полосу дождя, низко над водой тянула некрупная шаровая молния. В полу кабельтове от капсула она заметалась ошалелыми зигзагами, выбросила с другой искры и погасла без взрыва. Из-за края тучи выскочило солнце, хлестнуло жгучими лучами, заставив океан вспыхнуть миллионом слепящих бликов. Закрыв глаза рукой, Филипп отшатнулся, едва устоял на скользкой палубе и, сдвинув дыхательный фильтр, сплюнул за борт. Никакой другой благодарности от человека этот океан не заслуживал — Можно было спуститься вниз за темными очками, вернуться и, как подобает потерпевшему кораблекрушение, всматриваться в горизонт, пока глаза не разъест солью. Можно было пойти дочитывать роман, в любом случае спуститься вниз и уже там посмотреть, что победит на этот раз — надежда или апатия. Филипп шагнул на ребристую платформу подъемника и замер. Сердце подпрыгнуло, в висках запульсировали жилки — Слезящиеся глаза разглядели приближающуюся точку. Прошла минута, другая, Филипп стоял неподвижно, глядя, как точка превращается в пятнышко, а пятнышко — в полупогружённую капсулу, полным ходом идущую на север. Спененный бурун карабкался на бульбообразную рубку. Капсула была такая же, как и у Филиппа, Удильщик 4 базовая модель, специально модифицированная для «капли». Ещё минуты, и Филипп разглядел эмблему на рубке, а, разглядев, непроизвольно сделал шаг назад, едва не опрокинувшись в море. Капсула, что приближалась к нему, не принадлежала погранфлотилии зоны Федерации. Это был «Чужак».